Глава пятая. Эдриан. Я не ждал вас сегодня, Эдриан. Насколько я помню, наши сеансы проходят по средам. Я знаю, отвечаю, стоя у окна и засунув руки в карман и брюк. Смотрю на серый пейзаж города, окутанного туманом. Мое настроение полностью проецирует происходящее за стеклом. В кабинете повисает противная тишина, и я сам не знаю, зачем сегодня пришел. Как ваша мать? Следует неожиданный вопрос, и сердце сжимается в груди. Мало что в жизни может вывести меня из равновесия, но не то, что касается матери. Без изменений. Отвечаю, стараясь придать своему голосу безразличие. Вам не хватает ее? Следующий вопрос заставляет разозлиться. Она не умерла, чувствую, как напрягается челюсть. Я знаю, но вам не хватает общения с ней, ведь так? Я пришел сюда не для разговора о своей матери. Хорошо. Тогда для чего? Я нашел новый экземпляр для своей коллекции. Вот как? И что же на этот раз? Я не могу сказать, пока не заполучу его. Вы боитесь? С чего вы взяли? Вы не хотите говорить мне, думая, что можете упустить, и его заберет кто-то другой? Нет, он достанется мне, и точка. Слишком грубо отрезаю. Бесполезно отрицать, что отказ Розы удивил меня. Я был полностью уверен, что она согласится после того, как я заплатил ей за танец. Я видел, как загорелись ее глаза от вида денег, в очередной раз убедившись, насколько женщины меркантильные существа. Как только я достиг успеха и стал богат, на меня начали буквально охотиться, видя во мне только кошелек. Женщины на все были готовы, чтобы женить меня на себе. Не помню, когда именно это произошло, но в один прекрасный день я просто перестал воспринимать женщин серьезно. Для меня они были и остаются лишь хищными фуриями. Но в случае с Розой я не изменю своего решения. Я твердо намерен довести дело до конца, и ее танец только еще больше распалил мой интерес. Когда я смотрю, как она танцует, внутри меня что-то происходит. Это ощущение сродни тому, когда я впервые вживую увидел шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза». В моей коллекции даже есть самая лучшая найденная за все время копия, за которую я заплатил большие деньги на аукционе. Недаром ведь Фламенко признан шедевром нематериального культурного наследия. Танец Розы – это такой же шедевр. И я хочу быть единственным, кто будет им владеть и иметь возможность лицезреть. Это стоит того, чтобы пойти на крайние меры, и именно это я и планирую сделать в ближайшее время. Вы уверены, что вам это действительно нужно? В вашей коллекции так много редких вещей. Таких у меня еще не было, и я намного готов, чтобы он стал моим. Знаете, Эдрен, я не стал бы вам этого говорить, если бы не сомневался, но не в этот раз. Мне кажется, вы собираетесь ввязаться в какую-то авантюру, и боюсь, что это может очень сильно отразиться на вашей терапии. Мы многое с вами прошли, от многого избавились, и я не хотел бы, чтобы мы вернулись к тому, с чего начали. Вам не за что переживать, Джон. Я контролирую ситуацию. Вы должны пообещать мне, что сообщите, если что-то пойдет не так. Я сообщу, доктор Нэшвилл. Мне пора. Всего доброго. Всего доброго, Адриан. Передайте от меня привет своей матери. Обязательно. Роза. Отлично, девушки, вы молодцы. Аплодирую своим ученицам. Давайте еще раз первую связку и продолжим со второй. Только теперь уже без меня. Отхожу в сторону и наблюдаю за результатами учениц. Стейси, выпрями спину и не спеши. Да, вот так. Умница. Белла, руки выше и старайся больше проворачивать запястье. Отлично. Запомните, девушки, фламенко – это не просто стиль танца. Это ваши чувства и эмоции. Чтобы ваш танец нашел отклик у зрителя, вы должны вкладывать в него все, что вы чувствуете. Будь это радость, обида, боль, страсть или любовь. Это может быть что угодно, но оно должно отражаться в вашем танце. Будьте честны с собой и зрителем. Откройте себя. Подбадриваю девушек ритмичными хлопками в ладоши. Боковым зрением замечаю вошедшую в зал миссис Дарк, с которой мы ведем расчет по аренде. Девочки, продолжайте. Подхожу к женщине. Добрый вечер, Роза. Добрый вечер, миссис Дарк. Как вы? Хорошо, спасибо. Вижу, ты уже приступила к работе соболезную твоей матери мне очень жаль спасибо мне пришлось это очень помогает отвлекаться понимаю тебя ее там становится каким то странным а вы зачем зашли я здесь чтобы сообщить всем арендаторам что у нас сменился собственник у него оказались свои планы на это место и на этой неделе муниципалитетом было подписано разрешение о сносе здания для строительства бизнес центра о господи шепчу, ощущая, будто меня катили ведром ледяной воды. Ноги не имеют, и мне приходится облокотиться рукой о стену, чтобы не упасть. «Роза, ты в порядке?» Слышу где-то на фоне встревоженный голос миссис Дарк. «Мисс Саммерс!» Рядом со мной оказываются мои ученицы и придерживают меня. «Что с вами?» Мне жаль, Роза. Правда жаль. Все в полном шоке. Я тоже теряю работу, а у меня еще не показан кредит на квартиру. Миссис Дарк достает из сумки какие-то документы и протягивает мне. Это официальное уведомление. В нем указано, что ты должна освободить помещение в течение трех дней. Беру документы дрожащей рукой и так крепко сжимаю, что бумага мнется. Всего доброго, Роза. Миссис Дарк уходит и оставляет меня с растерянными ученицами. Отталкиваюсь от стены и иду к деревянным лавочкам, стоящим у окон. Что она вам сказала, мисс Саммерс? Сажусь и поднимаю взгляд на девушек, посмотрев на них сквозь перенос слез. Это конец. Полный провал, шепчу срывающимся голосом. Вы нас пугаете, мисс Роза. Передо мной садится одна из учениц. Занятий больше не будет, девочки. Школа закрывается. Что? Ну как? Не может быть. Мне жаль, но это здание собираются сносить. Мой голос совсем охрип. Что же нам теперь делать? Где тренироваться? Вам придется найти нового учителя. Но мы хотим учиться у вас. Простите меня. Встаю и скрываюсь в гримерной. Слышу за дверью, как девушки уходят, и звуки затихают. Я думала, что хуже, чем было, уже не может быть. Но я сильно ошибалась. Я потеряла единственную память о маме и свою работу. Я осталась ни с чем. Ничто не сможет восполнить эту потерю. Я будто потеряла еще одного близкого и родного человека. Сердце разрывается в груди, внутренности горят огнем. Хочется выть волком от отчаяния и боли. Опускаюсь на пол, прижав ноги к груди. Облокачиваюсь головой о стену и поднимаю голову к потолку. Меня вдруг окутало полное бессилие. Оставшись без школы, я остаюсь без основного заработка. Найти хорошую студию в Нью-Йорке, где сумма аренды не будет заоблачной, просто невозможно. Это помещение было самым удобным расположением и невысокой арендой. Наша школа просуществовала здесь долгих 12 лет. Теперь мне даже негде будет репетировать выступления. Это похоже на какой-то страшный сон. Выношу последнюю коробку с вещами и ставлю в коридор. В последний раз возвращаюсь в зал и становлюсь перед зеркалом во всю стену, где прошло столько замечательных дней. Никогда не забуду наше первое занятие с мамой. Пришло совсем немного учеников, и мы переживали, что это была плохая затея, но со временем мы набрали свою аудиторию, а потом уже просто работало сарафанное радио. Ты готов, Роза? В дверях появляется Кори. Аренда машины скоро закончится, если мы не поторопимся. Готова, сестренка? В последний раз кидаю взгляд на родное сердце места и выхожу, закрыв за собой дверь. Пойдем. Поднимаю оставленную коробку и иду за сестрой по коридору. Выходим на улицу и ставим последние коробки в багажник арендованной машины. Кори садится за руль, а я на сиденье рядом с ней. Сестра заводит двигатель и выезжает на дорогу. Поворачиваюсь к окну и смотрю на заснеженные улицы большого города. Нью-Йорк красив. Но это лишь его внешняя оболочка. На самом деле этот город может загладить и провернуть, словно через мясорубку, не оставив от человека и следа. Многие едут сюда за призрачной мечтой. Но правда в том, что Нью-Йорк никому не дает поблажек. В своей внешней, притягивающей взгляды красоте, он жесток и безжалостен. Ты как, Роза? Кори отвлекает от моих размышлений. Все будет хорошо, Кори, смотрю на сестру, улыбнувшись. «Обязательно будет, дорогая», – сжимает мою руку. Раздается звук моего мобильного, и я достаю его из сумки. На экране высвечивается имя мистера Стила, и я нажимаю кнопку ответа. «Да, мистер Стилл. Хорошо, что дозвонился до тебя, Роза». Его голос звучит как-то глухо, и ощущение, что он запыхался. «Да, я вас слушаю». Ближайшие выступления отменяются. К нам заявил с проверкой нашли грубые нарушения по противопожарной безопасности. Клуб временно закрыли. Ох, надолго. Внутренности сжимаются, и горло подступает тошнота. Не знаю, Роза, может месяца, может и больше. Нам пригрозили большим штрафом и полной санитарной проверкой. Спасибо, что сообщили, мистер Стилл. Надеюсь, у вас скоро все наладится. Выдавливаю из себя слова и отключаюсь. Телефон выпадает из рук, и я хватаюсь за виски резкой пульсирующей боли. Сгибаюсь пополам, положив лоб на колени. Кажется, еще немного, и моя голова просто лопнет. «Что случилось, сестренка? Тебе плохо?» Голос Кори полон тревоги, тревоге я чувствую теплую руку на своем плече. «Просто заболела голова», — хрипло произношу. «Тебе сообщили что-то плохое?» «Нет, все хорошо, не волнуйся». Решаю, пока не сообщать сестре, что наша жизнь пошла под откос. Приезжаем домой, и я нашу последнюю коробку с вещами, в которых сложены наши с мамой дипломы и кубки с разных конкурсных соревнований. Снимаю сумочку с плеча, но из-за окутавшего тела полного бессилия то падает на пол, и все содержимое оказывается на полу. Собираю выпавшие вещи, и на глаза попадает визитка, которую оставил тот странный мужчина. Еще раз прохожусь по имени, вспоминая бездонные глаза владельца, и тело бросает в дрожь. Отправляю визитку назад в сумку и кладу настоящий в коридоре пуф.